Кайны иранских завоеваний Если не говорить о религии, как смогла загадочная племенная группа персов, изолированная в горной местности Южного Ирана, достичь превосходства над всем цивилизованным миром, потратив на это чуть больше 30 лет? До этого они были практически неизвестны. Но их завоевания были почти столь же молниеносными, как победы Чингисхана, хотя совершенно иными по природе. Имея так мало данных, историки, по большей части, довольствовались констатацией совершившегося факта и переходили к хорошо описанному правлению Дарья. Эдуард Мэйр находит причину этого ошеломляющего успеха в превосходстве, который имели иранцы как конные, так и пешие в стрельбе из лука. Они, очевидно, владели почти монополией на несайскую породу лошадей до того времени энергично разыскиваемых ассирийцами и медианами. Однако курды и парфяне обладали тогда более мощными длинными луками, а степные кочевники верхом представляли собой не менее грозных противников. Возможно, Кир повел своих персов в наступление в один из тех редких моментов, когда можно было достичь подобного успеха. Человеческие волны сражались, накатывали на великие равнины, где стояли центры цивилизации, и откатывали обратно. Более варварские народы — хетты хуриты, коситы ассирийцы — появились с северных нагорий чтобы снова отступить или исчезнуть. Арийцы и совершили свои завоевания после того, как Киаксар реконструировал армию по ассирийскому образцу, ведь ассирийцы были Германиями Древнего Востока. При Астиаге медяне приостановили свою экспансию, чтобы насладиться награбленной роскошью. Очевидно, Киаксар допустил ошибку, набирая свою кавалерию из политически слабых, но физически сильных племен персов. Когда Кир захватил трон в Экбатане, он получил обученную армию и воодушевил ее своей энергией. Часто говорят, не имея других объяснений, что Кир был высшей степени способным военачальником. Вряд ли это было так. Он полагался на советы Гарпага и других генералов. Он и его генералы ловко использовали стратегию нарушения порядка в рядах врага. Геродот, путешествовавший по царской дороге по полям их сражений, еще слышал рассказы о том, как верблюды персов напугали лидийских лошадей и как персы забрались в крепость Царт, обратив внимание на защитника города, спускавшегося со скалы за своим шлемом. Геродот действительно любил смаковать анекдоты, но поразительный захват Вавилона после осушения реки подтверждается произведениями иудеев и записями вавилонин, а не только рассказами отца истории. Это почти единственный случай, когда Кир возникает из загадочности легенды и весь выходит на свет». Кроме того, он умел действовать захватывающей скоростью, часто появляясь неожиданно из своей горной твердыни, через которую медиане и персы передвигались по собственным высотным дорогам. Эти дороги существуют до сих пор. Автор этой книги проехал по древней родине персов высокогорными долинами через все горы, называемые теперь Загрос, протянувшиеся от Персидского залива до озера Ванн. Хотя Кир вряд ли был способным полководцем, он обладал умением Ганнибала повести людей за собой. Как и великому карфагенянину ему каким-то образом удавалось склонить на свою сторону большинство народов, с которыми он сталкивался, и убедить их драться не против, а за него. Терпимость раннего правления персов позволила им приобретать союзников, что было невозможно для сирийцев и вавилонин. Персы сделали дипломатию своим лучшим оружием и никогда не пользовались другим. Поскольку они так неожиданно вырвались из своей пастушеской изоляции, мы высокомерно считаем их варварами. Однако они, хотя и вели полукочевой образ жизни, имели свою культуру. Джордж Камерон напоминает нам, что они крайне эффективны. Совершая поездки, Кир строил дороги, и обычно везде был хорошо информирован, о всех событиях через курьерскую почту. Мы довольно часто читаем, как Серкс выводил свои войска из Азии, чтобы вторгнуться в Грецию в 480 году до нашей эры. Но также часто мы не обращаем внимания, как перекидывали персидские инженеры мост из лодок через ненадежные воды Дарданел и пытались перерезать косу полуострова горы Атлас судоходным каналом которые можно видеть и в наше время. Позднее они завершат такой же канал от Нила до Красного моря. В VI веке до нашей эры греческую культуру главным образом представляли солдаты-наемники, служившие в Азии и Африке.